глава 15 стоянка рассоха продолжение прошло больше часа с того момента как ушел плут но призык петров не волновался за него он прекрасно ощущал плута и присматривал за ним в одной из боковых веток мышления призы обрадовался что тот не стал питаться человечиной это обстоятельство навсегда отвергнут бы от него всех на свете в таком случае между плутом и напарниками возникла бы бездонная пропасть которую ни Санай, ни Сарацин не смогли бы преодолеть. Убивать они, наверное, его не стали бы, но после этого их пути дороженки точно разошлись бы в разные стороны. А так еще оставался шанс, что друзья не просят Плута в тот самый момент, когда он больше всего нуждается в их помощи. Напарники спали под охраной призрака. Он по-прежнему висел над землей в состоянии высшей нирваны, закрыл глаза и почти не дыша, но про отдыхающих друзей не забывал. Витенька даже выделил каждому из них по индивидуальному мыслительному центру наблюдения. А чего экономить? Призрак легко и непринужденно мог создавать огромное множество таких. Петров даже представлял себя таким мощным скрутом радаром с тысячу самостоятельных операторов, каждый из которых следил за своей персональной целью. За этот час с небольшим довеском призок многому научился. Во-первых, он подкорректировал свою внешность, сменил окраску тела с насыщенного зеленого оттенка на золотистый. Во-вторых, подправил черты лица и увеличился в размерах. В-третьих, отрегулировал голосовые связки, сменил смешной мультяшный говорок дурачка надышавшегося гелием на приятный темп диктора центрального телевидения. Из пограничного состояния психики его вывел возвратившийся плут. Он брел через заросли сухостоя и шумел на всю зону. Так показалось призраку. Плуд же считал, что крадется бесшумно и профессионально, как какой-нибудь там разведчик-ниндзя. Начинающий мутант, теперь уже сытый, считал, что появился тихо и внезапно. Призрак не шелохнулся. Он по-прежнему зависал в 30 сантиметрах над землей в позе лотоса и, казалось бы, не воспринимал звуки и события, происходящие вокруг. Плуд Неуверенно и заинтересованно подошел к импровизированной стоянке, огляделся, уже собрался сказать пару ласковых слов по поводу соблюдения мер безопасности. Вдруг в его голове, прямо перед мысленным взором, вспыхнул старинный китайский иероглиф – молчание. Для пущего понимания это понятие дублировалось на русском, украинском, английском, немецком, испанском и пуштунском языках. Плут, мягко выражаясь, афонарел, а призрак петров подтвердил свои величайшие способности. Он получил такое огромное удовлетворение, что даже не сдержался и приоткрыл левый глаз, дабы насладиться ошеломленной физиономией Плута. От потери полного психофизического контроля призрак плюхнулся в траву, как размажоженная тушка цыпленка на стол повара. «Стоять! Егор!» Плут увидел стол пулемета, направленный ему в физиономию и такое же зловещее лицо Саная. «Не двигайся и не шевели руками. Только дернись». «Санай, я в норме», — выдохнул Плут. «Клянусь, людьми не питался, никогда их не пробовал. Я человек, и мне противно». «Подтверждаю, авторитетно заявил призрак Петров». «А как же?» — подал голос Сарацин. Плут, не поворачивая головы, пояснил. «Меня один наивный бандит пригласил к столу и накормил ужином. Не убирая пулемет, Асанай посмотрел на призрака Петрова, поднимающегося с земли». «Товарищ Санай, Плут говорит правду. Я за ним приглядывал и видел, что все произошло достаточно жестоко, но это последствия применения товарищем Плутом его аномального оружия. В целом он вел себя вполне корректно для излома и даже пощадил одного молодого человека. Тот и накормил его после схватки. Кстати, приходил чернобыльский пес со своими, не побоюсь этого слова, подчиненными. Призрак Петров принялся отряхиваться от грязи и травы, налившей при падении». Я повлиял на него и думаю, что он больше не вернется. Слепые собачки тоже разбежались. Миленькие такие, они устали от пси-воздействия с жака, поэтому рванули разные стороны со всех ног, бедняжки. «Витенька, я могу ему доверять?» — настороженно спросил Санай. «Кому плуту?» — думаю, что пока да. «А когда твое пока кончится?» «Через пять-шесть часов, но я думаю, что к тому времени я его уже вылечу. Будет больно, но другого выхода я не знаю». — А что случилось с твоим голосом, Витенька Анатольевич? — поинтересовался Сарацин. — Почему ты желтый? Местную желтушку подцепил или в банку с охрой угодил ненароком, да? Призак улыбался открытой, довольной улыбкой. — Я научился меняться сам и воздействовать на физическую сущность многих вещей, как живых, так и мертвых, — грудным баритоном ответил Петров. — Ни хрена себе, — удивленно заметил Санай. — Таким голосом только войну объявлять или начало посевной по всей стране. Можно сообщать, осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Павелецкая, — добавил рацин печать в туалете. занята Плут хихикнул. Друзья сдержанно рассмеялись, а призрак Петров смущенно поперхнулся. Он был очень рад, что сталкеры поверили бедному Плуту, обвел светящимся взором окрестностей и сказал. — Я не желтый, я золотой. Это точно. Санай опустил ствол. Давай, плотишка выкладывай, что видел у Каштая, как все было, только в темпе. И в тезисной форме Сарацин кашлянул. Все равно спать хочу, хотя и выпавший часок тоже был радость. Плут решил рассказать всю правду и не обманывать своих спутников. Он раньше-то завидовал дружбе сана и Сарацин, а теперь судьба предоставила ему шанс сблизиться с ними. Поэтому Плут рассказал все как есть, с мельчайшими деталями и подробностями иначе друзья могли бы почувствовать фальш, и тогда было бы только хуже. Тем более, что с появлением этого удивительного существа по имени Витенька Анатольевич Петро перед плутом замаячила надежда вернуть свой прежний людской облик. Это не просто дорогого стоит, такое поистине бесценно, но вроде как заново родится. Напарники хмуро выслушали начало повествования проводника, а в конце оживились и принялись задавать уточняющие вопросы. У плута от души отлегло, Весть 100 миллионов долларов рассмешила, в то же время немного расстроила их. Парни решили выдвигаться прямо сейчас через дыру в колючем заграждении, найденную плутом, и двигаться на запад, в сторону авиационной площадки, где до сих пор хранилась всякая всячина. Там были вертолеты, значит найдется магний, да и от второго костра подальше. Опасаться бандитов, оставшихся на втором посту, определенно имело смысл. Они запросто могли поднять шум и вызвать из бункера всех ходячих братков, наверняка злых и раздраженных. Даже отморозки не жаловали ночные прогулки в зоне. Но с учетом предложенного куша следовало ожидать беспредельного рвения в деле устройства всеобщей облавы даже от безногих припадочных инвалидов. Это понятно. Вожделенные 100 миллионов долларов просто так на дороге не валяются. Элитные дома на морском побережье, яхты, автомобили, шикарные блондинки, жгучие брюнетки бесстыжие шатенки наверняка замеркали в пропитых одурманенных умах любителей быстрой наживы. Скукоженные обезьяни мозги бандитов и многих сталкеров, опустившихся до кожных заболеваний, грязи и паленой водки, закралось сомнительное желание одним махом сорвать настоящий джекпот, вынувать из ямы с говном и сразу в олигархи. Санай и Сарацин не первый год ходили по зоне отчуждения и понимали, что если кто-то бил на них открытый контракт, то итог может оказаться очень и очень плачевным. При таком развитии событий никаких сил и патронов не хватит. Толпам дураков с атрофированными мозгами не объяснишь, что пообещать награду, к тому же такую астрономическую, не значит потом ее выплатить тем более какому-нибудь завулдыге-сталкеру, который отличается от простого городского бомжа с большой земли только тем, что последний не носит с собой калаш или ПМ. Сама же сумма в 100 лимонов льстила напарникам. Даже за голову у самой Бен Ладена, руководителя Ай-Кайды, давали в пять раз меньше, что само по себе уже о многом говорила. Впереди, как уже установилось, шел плод. Такого за спиной держать, только нервничать. Со своим ночным зрением и собачьим чутьем он в авангарде незаменим. В трех шагах за ним держался сосредоточенный Сарацин. Он привычно занялся своим любимым делом, включив на комбинированном детекторе все виды сканирования. Резак Петров сделал снайперу замечание попросил выключить этот доисторический прибор. Сарацин обиделся на свой новейший девайс и попробовал возразить. Физик Петрова ответил, что его активный радар, по сути локатор, шумит на всю Солнечную систему. Он также добавил, что на Марсе и Венере включенный сканер Сарацина может быть сразу и не заметит но на Луне точно услышат. А как же радиоактивные очаги загрязнения, заволновался Сарацин, улетим туда всем скопом и... Шибко-худо будет тогда, подсказал Санай. Вот именно, шибко-худо. Сарацин привелся к напарнику в поиске поддержки. Рассоха? Один из самых опасных радиоактивных отстойников. «Не беспокойтесь, пожалуйста», — заявил друзей призрак Петров. «Я закрываю всех вас от радионуклеидного воздействия, причем уже давно. Да вы теперь теоретически, конечно, по зоне в шортах разгуливать можете, налегке». «Ага, сейчас», — возмущенно прошептал Санай. «Знавал я тут одного теоретика. Он тоже призывал воспитывать в себе чувство свободы и единения с матушкой зоной, ходить без оружия и игнорировать выбросы». Потом, кстати, его нашли в розовых слинках, но без головы. Ну, в смысле, она была, но не вся. Зато оставшаяся часть светилась в темноте. Призрак пожал плечами. Сана и Витенька Петров замыкали группу. Призрак вежливо отказался лезть в частный рюкзак и бодренько вышагивал рядом, дию и одновременно обрадовав своего неизменного носильщика. Со стороны могло показаться, что сквозь металлические джунгли, сопровождаемые личным охранником, шествует сам... Золотой Будда, своей истинной реинкарнации, великий прекрасный, хотя и ребенок. Дальше все шли, уже полностью полагаясь на таланты призрака, да и на возможности плута, конечно. Справа по ходу движения тянулся бесконечный забор, а слева мелькали ржавые остыли зараженной техники. В 1987 году ее оставили здесь ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Длинные ряды гражданских и военных машин образовывали улицы и переулки со своими перекрестками и даже площадями. 1600 единиц хранения занимали территорию в несколько квадратных километров. Те, кому приходилось бывать здесь в светлое время суток, отмечали, что от переизбытка мертвой техники на людей накатывала хандра. На кого-то больше, на кого-то меньше. Сколько судеб поломал Чернобыль, сколько жизней отняла зона. Сосчитать их невозможно, но ночью такие мысли не посещали случайных сталкеров. Нельзя особо размышлять на отвлеченные темы, когда приходится внимательно смотреть под ноги и по сторонам, а не то травма неизбежна. Когда-то стоянка охранялась от мародеров, налетающих из окрестных совхозов, работали дезактиваторы, поддерживался относительный порядок. Теперь кругом валялись детали машин, отдельные узлы и даже снятые двигатели. Здесь можно запросто распороть комбинезон или даже сломать ногу. Рассоха — это начало свалки, поэтому постороннего мусора здесь хватало. Группа свернула налево в первый попавшийся проулок. Все без приключений миновали широкий перекресток, затем второй и третий. Избавившись от 12-килограммовой ножи, Санай заметно повеселел. Печенек-2 и СР-3 «Вихрь» с боезапасом имели изрядный собственный вес. И дополнительная нагрузка в пешем походе сковала движение. А теперь хоть лети. «Витенька, а ты не упадешь от усталости через 300 метров?» — поинтересовался он. Голосю пулеметчика прозвучало сомнение, поэтому призрак петров решил объяснить. «Товарищ Санай, видите ли, я уже не то наивное дрожащее привидение, в неурочный час потревожившее ваш скрон. Я эволюционировал и продолжаю развиваться». Я непрерывно изучаю себя и физические цепочки окружающего мира. Проще говоря, причина, следственные связи. Пройдет совсем немного времени, и вы не узнаете меня. Я уже научился ходить, а скоро смогу левитировать. Это летать, что ли? Да. В этом случае для меня исчезнут границы и за стоны. Если я захочу, то даже смогу... Призыв запнулся на полусловие. Медленно поднял голову и взглянул в тревожные глаза Саная. Тот понял, что Витенька сейчас скажет что-то очень важное и нехорошее. Он отрывисто, но некромко свистнул, давая знак компаньоном идущим впереди. Сарацин моментально развернулся. «Перед нами полтора десятка мутантов», — озабоченно сообщил призрак Петро и принялся четко по-военному перечислять характеристики противника. «Степень агрессивности максимальная. Передвигаются на высокой скорости, хаотично. Есть крупный вожак, не псионик. Ведет стаю на авторитете». Дистанции до ближайшего монстра 200 метров, 190, 182. Тут истошно закричал подбежавший плут. «Впереди снорки! Много! Назад!» «Уходим! Быстро!» — скомандовал Санай. Сарацин бросил полный тревоги взгляд в угрожающую темноту, но ничего путного не рассмотрел. 175. Кто встречался в зоне с группой снорков, тот знает, что для своего спасения первое дело найти укрытие, чтобы спина была прикрыта. Выходов один или два не более. Самое главное условие это наличие прочного перекрытия над головой. В чистом поле снорки разорвут на ремешки, ведь они – продукт неудачных экспериментов генетических лабораторий, или же вполне успешных. Это ведь опять же, как посмотреть, снорк – агрессивный, стремительный мутант. На его гниющую морду надет противогаз. Он способен выполнять далекие высокие прыжки и валиться прямо на голову несчастной жертве. Участь ее в этом случае не завидна. Снорк наносит бесконечное количество мощнейших скользящих ударов, оставляя на теле глубокие рваные раны. Атакуя стаи с разных направлений, шансов эти твари не оставляют никому. Не дожидаясь особого приглашения, напарники припустили обратно. Санай подхватил при петрова как ребенка или, к примеру, котенка и метнулся к старому автобусу увлекаясь за собой сарациной и плута. Тот бежал по средним и часто оглядывался. 149. Твою мать, выдохнул Санай, ты можешь их остановить? Призрак Петро, повисший на Санай, как баран, украденный джигитом, отрицательно покачал головой. Я пробовал. У них темные души и черные провалы вместо мозгов. Они не усмиряются. Я еще не достиг того уровня, чтобы безоговорочно подчинять всех, без исключения мутантов, но работаю над этим. Вон там подходящий автобус, можно занять круговую оборону. До ближайшего охотника 103 метра. Первые розовые маски кистью высветили горизонт на востоке. На фоне зарождающейся утренней зорьки все увидели приближающегося врага. Это удивительное зрелище навсегда запечатлелось в мозгу вынужденных зрителей. То тут, то там, как блохи на шкуре больной собаки, мутанты высоко выпрыгивали, пролетали по пологой дуге приличное расстояние и шумом приземлялись на крыше брошенных автомобилей. Они безжалостно сминали и без того растерзанные машины. «Девяносто три метра!» — в очередной раз выкрикнул призрак Петров. «Быстро в автобус!» — о радиации не беспокойтесь. «Автобус частично заражен. Боковые стенки пока не трогайте. Через минуту можно будет». Сталкеры ворвались в автобус, как школьники, стремящиеся перед экскурсией первыми занять свободные места. Весело, с шумом и гамом. Но это ученики на каникулах держались бы весело, а сталкеры ворвались в автобус молча и угрюмо. Они сосредоточенно выбирали удобные огневые позиции. Призывка Петрова уложили в проходе в самом центре междугороднего автобуса. Над ним возвышался санай, приготовившийся вести огонь из автомата. Он решил наконец-то испробовать новенькую машинку в серьезном деле, да и печенегом не намашешься когда попру со всех сторон. Сарацин остался защищать передние двери и окно, в котором когда-то было лобовое стекло. Ширина пустого проема внушала опасения. Любой, даже самый затрапезный снорк, с легкостью проскотит через него внутрь. Заняв позицию, Сарацин мгновенно прильнул к окуляру оптического прицела, снял оружие с предохранителя и сразу произвел выстрел. В темноте кто-то отчаянно заверещал. — Молодец, попал, — похвалил Санай. — За что, Сарацинушка, я тебя люблю? Так вот за это. — 81. пол занял позицию позади автобуса и закричал от напряжения, досылая патрон в патронник своего калаша. Одной рукой работать было несподручно. — 66. — Все, пацаны, — Санай нервно крутил головой на все 360 градусов. — Кажись, начинается, идут. Сарацин вновь выстрелил и опять попал. Но ведь это не значит «убил». 30 метров. Вот они, спокойным тоном сообщил Сарацин. Кричать смысла не было, бой неизбежен. Хорошо, что хоть позицию, более-менее нормальную, заняли. Если бы не Петров и Плут, то влипли бы на открытом пространстве по самые помидоры. Серые тела Сноркова отлично различались на фоне светлеющего неба, но твари преподали к земле или остовом технике, и они как будто бы исчезали, полностью сливаясь с юралистическим ландшафтом. 10 метров. «Витенька, можешь уже не считать, мы их прекрасно видим». «Да-да, извините». «Витенька, ты прости, конечно, но перед боем я хотел тебя кое о чем спросить». Санай мелько глянул на призрака. «Не возражаешь?» «Нет. Что вас интересует?» Санай нажал на спусковой крючок вихря и садил сразу пять пуль самого наглого и нетерпеливого снорка. Тварь была очень ретивая. Мгновение не прошло, как этот родец уже отпрыгнул в сторону. Парочка пуль наверняка попала в цель, но, видимо, его урона не принесла. «А три вообще ушли в молоко!» «Тьфу, твою маму, такими темпами долго воевать будешь», — поручал Санай. «Так спрашиваете?» Санай развернулся и дал короткую очередь с правого борта. Еще один снорк ухватился ручищами за край оконного проема, сверкнул мутными стеклами противогаза и подтянулся. Он намеревался запрыгнуть в автобус, но Санай прицельно высадил оба стекла на шлеме. Снорк вывелся назад, явно мертвый. «Не люблю безбилетников», — Санай скрипнул зубами. Впереди Сарацин экономный расчетливо стрелял из пистолета ГШ-18. Прямо перед ним на панели водителя валялся свеженький снорк. За спиной заговорил автомат Плута. «Слева за БТРом двое, сейчас выскочат!» — крикнул Сарацин Санай, продолжая стрелять поверх трупа. Санай моментально развернулся, чтобы встретить новую партию врагов. Над головой заскрежетало железо. Видимо, один мутант умудрился совершить мощный затяжной прыжок на крышу автобуса. Санай заметил место, где под весом монстра прогнулся потолок и послал туда длинную очередь, превращая транспортное средство в перевернутый дуршлаг. вроде попал. С крыши тряпичной куклы свалился гниющий труп снорка. Он запомнился тем, что на нем не было противогаза, который, видимо, слетел при падении. с всклопоченные волосы и совершенно бледное лицо с черными глазницами поразили Саная. Параллельно автобусу проскакал огромный снорк. Он то ли осматривался, то ли в возбуждении места себе не находил. «Нихрена себе, какой засранец!» — вымахал! — крикнул Плут, высадил по нему. Все патроны из последнего магазина, но ни разу не попал. «Мачи их, как и злом заорал Сарацин. «Автоматчик из тебя теперь никакой!» Черные глаза Плута сверкнули бриллиантами. Он с удивлением посмотрел на свой автомат и отбросил его в сторону. Как боксер перед выходом на ринг, тут совершал вращательные движения в плечах. Небольшая разминка не помешает. Он посмотрел на своих товарищей и сказал... «Пойду погуляю». После этих слов начинающий мутант аккуратно вышел через узкую заднюю дверь автобуса, выпрямился и сразу же нанес секущий удар в горизонтальной плоскости. Как древняя катапульта, конечность клешней высвободилась и просто без затей перерубила напополам первого подвернувшегося снорка. Надо отметить, что шум стоял отвратительный, а туй стилу закладывало уши, да и снорки издавали очень потяжные низкие звуки, заглушаемые резиновыми масками. Рык такой твари очень похож на львиной. Это отмечали все, кто выжил после встречи с ловким мутантом. Санай сместился на позицию плута и спасил призрака. Вот ты все время к нам обращаешься, товарищ Санай, товарищ Сарацин. Ты, Витенька, случайно партии не состоял в коммунистической? Как же не состоял? Призрак Петров обратился вниманию к своей персоне. Очень даже состоял, был секретарем парткома. Припоминаю, что я в той жизни занимал очень ответственную должность, был кем-то главным, не то конструктором, не то инженером. Так ты у нас номенклатура. Партийная элита, так сказать. Пайки, кормушки. А как же ты тогда привидением-то умудлился стать? Санай сменил опустевший магазин вихря и снова открыл прицельный огонь по уродливому противнику. Справа двое, предупредил его призрак Петров и грустно продолжил. «Да как вам сказать, повесился я». Помню, комиссия из Москвы приехала и давай финансовую деятельность проверять Вот я и повесился тогда. А по какой причине, уже не помню. Вероятно, большую недостачу обнаружили. Санай дождался, когда снорки кинутся в атаку, спокойно прицелился и завалил ближайшего противника. Это только дураки и киношники от пояса стреляют. В жизни так делать не стоит». Но следующий мутант проявил себя незаурядным акробатом. Санай и брови успел повезти, как снорк оказался внутри салона, точно между напарниками. «Сарацин!» Санай увидел, как напарник поймал голову, реагируя на его крик, все понял и оценил. Он выскочил через пассажирскую дверь на улицу, где плут устроил кровавый дриблинг. Как только напарник покинул линию огня, Санай не мешка и не теряя драгоценных секунд, садил у набегающего мутанта не менее восьми пуль. Какой-то он вялый, прокомментировал он, отстегнул магазин от автомата и быстро проверил остаток патронов, прямо как в тире. «Я попытался на него повлиять смущенным, даже каким-то разочарованным тоном», — сообщил призрак Петров. «Но он не поддается воздействию. Хотя, признаю, движения монстра были скованными. Товарищ Санай, дайте мне еще одного снорка, я потренируюсь». Санай удовлетренно заметил, что Сарацин вернулся на прежнюю позицию возле водительского кресла, повернулся к призраку рассмеялся и сказал, коверкая русскую речь на грузинский манер. Конечно, дорогой. Сейчас я приведу тебе еще одного барана. Слева один. Вот вы постоянно смеетесь над бедным привидением, а я тем временем отдельным мыслительным центром только и делаю, что о вас, думаю, оцениваю, защищаю. Пользуясь короткой передышкой, Санай достал снаряженный магазин, четким движением вставил его в автомат, Но передергивать не стал. Патрон-то уже патронники. Ты влюбился в меня, что ли? Со мной прицелился очередного прыгающего мутанта. Имей в виду, Витенька, я мальчик и обожаю девочек, а не других особ своего пола. Понял? А ты вдобавок еще и нездорового желтушного цвета. Смотри, вот к тебе новые учебные пособия само лезет. Давай, тренируйся. Сразу стало понятно, что в этого снорка уже попадали пули. Он истекал черной кровью. Видимо, ему было очень больно, тем не менее тварь осталась в совершенно разъяренном состоянии. Мутант вот рвал и металл даже ударил брата выпрыгнувшего из туманной дымки. Сарацин тоже его увидел и даже бросил вопроситель взгляд на санаи но тот только пожал плечами. Мол, а я что поделаю? Витеньке нашему надо. Сарацин только недовольно покачал головой и сразу забыл. Ему из своих проблем хватало. В зоне ответственности сарацина тоже шла массированная атака на дряхлый автобус. Двое снорков совершенно мерзкого вида дико желали отведать вкусного сарацина. Они одновременно прыгнули, одинаково раскинули лапы в разные стороны. Видимо, каждый из них был готов разорвать уставшего человека. Твари долетели до того места, где у нормальных автобусов находится лобовое стекло, и очень неудачно столкнулись головами. Сильно и звонко. Видать в противогазах видимость плохая. Вот они и не рассчитали траекторию прыжка. Один из них сразу завалился к сохранившемуся бамперу, а второй зацепился когтями за автобус и смешно приподнял голову. Примерно так плохо видящий, к тому же поддатый сотрудник ГБДД, пристально вглядывался бы внутрь салона. Сарацин не был уверен, но ему показалось, что этот мутант в противогазе встретился взглядом с черным дулом ГШ-18 и будто бы даже что-то пробурчал. В этот момент Сарацин пустил пулю точно между двумя грязными стеклышками шлема. Пальцы монстра сжались, он с легким шорохом свалился на голову первого мутанта, сбил его с ног и придавил к земле. Сарацин, не теряя времени, бросился к окну, высунулся до пояса и выглянул наружу. Он рассмотрел неудачников снорков, лежащих на траве крест-накрест, и долго-долго прицелился в переносицу нижнего мутанта, двигающегося под весом своего мертвого соплеменника. Грохнул выстрел, и гадина затихла. «Вот так вот, товарищи курсанты!» — весело крикнул Сарацин, возвращаясь в автобус. «Две поли, два монстра! Учитесь, пока я жив!» Сарацин обернулся, чтобы посмотреть на реакцию Саная, а увидел перед своим лицом хрюкующую маску из зорванного противогаза. «Ну все, трындец!» — тоскливо подумал сталкер. В естественном желании спастись, снайпер отшатнулся на сиденье водителя, скинул пистолет и приготовился стрелять. Но Снорк повел себя очень странно. Он кивнул, развернулся, пошел на выход, спустился по ступенькам на землю, а потом внезапно рвнул за прибегающим мимо и жутко ревущим самратом. Сарацин не верил своим глазам. Один Снорк догнал другого и со всей дури зарепил ему оплеуху когтистой лапой. — На, сука! — прокомментировал в задней площадке автобуса Санай. Снорк, не ожидавший нападения от своих, упал на спину, заверещал, но тут же бросился в контратаку. Завязался нешуточный поединок. Твари сплелись в клубок, наносили друг другу удары, разрывали плоть и внутренности. Вокруг них носилась еще одна парочка ничего не понимающих собратьев и утробно рычала. Больше снорков не осталось, за исключением, конечно же, вожака но его почему-то нигде не было видно. «Это что за хрень?» — заикаясь от пережитого ужаса, проворотал сарацин. «Тихо!» — шикнул на него Санай. «Не видишь, что ли, Витенька занимается?» — Ни хрена себе, — прохрипел поперхнувшийся сарацин, — аж яйца посидели от ваших практических занятий. Еще парочка таких лабораторных работ, и меня можно будет на пенсию отправлять по состоянию здоровья, а заодно и сиделку сразу нанимать. Потом, как смирные психи до да горшка не всегда успевают сами добежать. Тем временем два снорка зрителя остановились, пораздумали минутку и бросились кучу сражающихся соплеменников-самбистов. Драка сглепела с удвоенной силой. Через минуту и 42 секунды из яростного клубка выпал первый труп. На него было страшно смотреть. Сохраняя человеческие черты тела, этот изувеченный мозг создавал ужасные отталкивающее впечатление Он просто нелепо свернулся, как типичная кукла. На мускулистой шее сквозь кожу проявились бугорки позвонков. Отовсюду сочилась черная кровь в перемешку с гноем. На животе и ногах лохмотьями свисала оторванная кожа. Ты не понимаешь, сказал Снайпер подошедший к другу. Титенька нащупал слабинку психики этих уродов, и вот как видишь, практикуется. Мне кажется, вполне успешно, и экономия патронов на лицо. Ты не волнуйся. Я прекрасно видел два твоих последних выстрела, очень даже тебя хвалю и считаю, что через пару тройку лет ты сможешь запросто сдавать на первый юношеский разряд в дисциплине стрельба из пистолета по неподвижным монструм на открытом воздухе. А связи с тем, что у тебя теперь седые яйца, может быть, как ветерану и третий взрослый присвоит. Вот, Брехун, где вожак? Ты его видишь? Видеть-то видел и даже стрелял по нему, но вот где он, не знаю. Вот бы смылся. Хорошо было бы, а то я думаю, что к нам скоро новые гости заявятся. Ты про бандитов? — серьезно спросил Сарацин. Про них родимых. Не выходя из автобуса, Санай выдумал через заднюю дверь. Посмотрел налево, направо, встал насыпать, вернулся к напарнику и спросил. Ты, Плута, не видел? Некогда мне было за ним смотреть, сарацин засунул пистолет в кубру и с удовольствием поднял свой винторез. Самого злые снорки чуть не задрали. Когда на улицу убегал, Плута уже второго гада в капусту изрубил. Жуткое зрелище, поверь мне. Да, видел я. Речить его пора, а то так до старости будет за бедными снорками бегать, мясником станет. Нехорошо это, не по-христиански». Тем временем домашняя встреча по мордобое и усоимному растерзанию среди соплеменников подходила к закономерному концу. Серый клубок распался, и сталкеры увидели чемпиона. Видать, сегодня ему выпал самый тяжелый день в его несчастной жизни. На нем не нашлось ни одного целого места. У Сарацина возникло ощущение, что этот снорк попал в кухонный комбайн, причем целиком. Он даже не смог поднять голову. Правая рука висела плетью, левая нога при движении подломилась. Хлоп! И пуля прекратила страдания монстра. «Не люблю их», — после точного выстрела из винтореза заявил Сарацин. Но этого как-то по-человечески жаль было. Теперь все четыре снорка, участвующие в конкурсе «Ну как грызи», лежали в пыли и не подавали признаков жизни. «Надо уходить», — подвел итог Санай. Постреляли маленько, пошумели, пора и честь знать. Санай, Призрак, Петров и Сарацин вышли из автобуса. «Конечная!» — пошутил призрак голосом Шаляпина. «Предъявите билеты!» Вот тут-то из-за ближайшей пожарной машины, прямо как бабуин из дикого тропического леса, и выпрыгнул снорк-акселерат. Он издал такой оглушающий рык, что друзья даже поморщились. Совершенно удивительный экземпляр, без малейшего намека на страх, голосе сказал призрак Петров. «Знаю, что им управляют хозяева зоны. Убейте гада!» От его головы на север тянутся незримые черные нити». Но выстрелить друзья не успели, и злом с дикой скоростью улетел из-за двух бронетранспортеров, стоящих плотно друг к другу, оказался за спиной у вожака и нанес свой коварный удар. Живая Секира понеслась по смертельной дуге, но Снорк-великан не в местных паханах. Он метнулся навстречу Плуту. В результате этого несложного тактического приема Снорк оказался цел, но не весь. Ноги ниже колен отрезала напрочь, как косой траву парафер посекло. Снорк завопил так, что его прежний боевой клич показался друзьям ничего не значащим покажливанием. Резы нарваны и раны на ногах были чудовищны, тварь как будто бы наступила на мощную противопехотную мину. Используя только силу рук, Снорк очень резво уполз подмятый бензозаправщик, стоящий в метре от него. Он оставлял за собой мокрый черный след. Друзья не стали его преследовать, самим пора ноги уносить. Над зоной клубился утренний туман, условия для отхода самые благоприятные. «Ого!» — вновь подал голос призык Петров. «У меня две новости, как всегда, плохая и не очень. С какой начать?» «С плохой!» — с раздражением выдал Сарацин. «Никто ничего другого сейчас и не ожидал». «Бандиты покинули укрытие и идут сюда», — призыв помощности добавил. «А со стороны леса, где у нас случился небольшой привал, к забору вышли четверо темных». «Монолитовцы?» — Санай хихикнул. «А я уже расстраиваться начал, мыл, куда это они запропастились?» «Новость про Монолитовцева была плохой или не очень?» — спросил Плут. Призрак сел на землю и сказал, «Придется подождать минутку. Предводитель бандитов — очень невравновешенная личность. Попробуй повлиять на него. Пусть придет свое воинство не к нам, а к служителям культа». «К попам, что ли?» — не понял Призрак Плут. «Да к Монолитовцам твою убого душу не выдержал Санай. Не мешайте, Витеньки. пущай медитирует Нам же лучше». Ризжек застыл. Сталкеры мылося стояли вокруг него. Каждый думал о своем. Внутренняя нервозность нарастала у всех. Сарацин, к примеру, думал о том, что сваливать из опасной ситуации лучше всего прямо сейчас, пока она не превратилась в критическую. Санай почему-то вспомнил, как ездил с другом на рыбалку на отцовской старенькой копейке. Тогда тоже вот такой туман был. В то утро на дорогу вышли три косули с большими ушами и белыми задками. Но никому и в голову не пришло бы сразу стрелять по ним. Это была жизнь, а не кошмарный заповедник. Косури тоже настоящие, такие красивые, что чувствовалось прелесть самой природы, породившей таких вот чудесных животных. Да и оружия тогда у них не было. Нормальные люди на рыбалку обычно удочки берут, а не автоматы с пулеметами. Лут думал обо всем сразу. О ломке давно уже черные капли не употреблял. О сущности излома, которая страшила его каждую секунду, но и давало взамен качественные преимущества над другими существами зоны. Он размышлял о бедной сестре, часто думал о смерти, а в зоне это делать очень не рекомендуется. «Все», — призык Петров встал на ноги. «Я его зацепил, теперь пойдет как телок на мясокомбинат». «А хорошие новости буду спросил Сарацин. «Задерживаться теперь не имело смысла, поэтому группа двинулась в путь обычным порядком». «И хорошие новости есть», — призрак хихикнул. «Скоро мы увеличим плута, а у меня появилось очень интересное занятие. Я буду дистанционно командовать ротой бандитов под предводительством рыхлова Скоро мы нападем на моноритовцев». санай улыбался. «А ставки принимаешь? Бандитов больше, но не тупее против весом четверо моноритовцев. Это небольшая танковая бригада». — Я буду хорошо воевать, — ответил на ходу призрак. — Постараюсь. Отвлеку — это точно. Уничтожу — отлично. Задержу — хорошо. — А что? Вполне рациональный подход к делу поддержал призрака Сарацин. А вон и первый вертолет показался. Впереди немного левее стоял работяга Ми-8. К нему можно было попасть, совершив небольшой крюк, свернув следующий проулок. Недалеко топать, да и светает уже вовсю. Лопасти вертолета свисали почти до земли, по дуге и в разные стороны, напоминали длинные листья замерзшей пальмы. Призрак шел в припрыжку, когда делают мальчики в коротких штанишках или девочки в розовых платьицах. «Ля-ля-ля!» — -ля», напевал он себе под нос. «Ля-ля-ля!» Сарацин шел в центре колонны, и беззаботное пение призрака натолкнуло его на замечательную догадку. Это удивительное существо ничего не боится, оно не испытывает страха. Маленький фантастический человечек-немос или мутант, он, скорее всего, бог. По крайней мере, полубог, как думали древние греки. Если еще нет, то уже становится им в простом человеческом понимании этого слова. Группа повернула налево и вышла на площадку хранения вертолетов. На первый взгляд их здесь было несчетное множество, но Сарацин знал, что вертушек всего десяток или полтора. Летающие жестянки обрели в этом месте вечный покой. Но люди, как жуки, копожащиеся в теле погибшей птицы, не дают этим властелинам небо необходимого спокойствия. Они резут и резутся своими мелочными делишками. Сталкеры обогнули первую машину, миновали вторую и подошли к третьей. Люки у этого воздушного судна все до единого были распахнуты, даже мелкие технологические. Не сохранилось ни единого стеклышка. Краска шелушилась и кусками опадала на землю. Создавалось впечатление, что корпус вертолета подвигся воздействию какого-то паразита Лишая. Все заняли круговую оборону, а призрак по сброшенному трапу забрался внутрь винтокрылой машины. «Не беспокойтесь, пожалуйста», — донесся до сталкеру ее бархатный баритон. «Теперь здесь нет радиации, и вы можете смело забираться ко мне». В прежние времена Саная ни за какие коврижки никто не заставил бы залезть в чрево вертолета, стоящего на рассохе, но теперь другое дело. Он уже свыкся с мыслью о том, что Витенька Анатольевич все решит и исправит. Санай, Сарацин и Плут заняли позиции возле иллюминаторов Ми-8. Все, внезапно бил призыв Петров, но мою засаду вышли темные. Сейчас начнется. В подтверждение его слов где-то там у кромки леса вспыхнул бой. Отголоски вокального сражения долетали сюда явственно. Каждый звук был различим и понятен. Вот затарахтели автоматы, весомо заработали пулеметы, в ответ оглушительно загохотали гаусс винтовки. Различались мелкие хлопки дробовиков и пистолетов. Шум боя то нарастал, как от набегающей волны на морском побережье, то плавно затихал до полного безмолвия. Криков и воплей раненых людей слышно не было. Выстрелы и разрывы гранат поглощали звуки смерти. «Пора, плут!» — возвестил призрак. «Мне нужен магний для усиления реакции» который я намерен инициировать в твоем организме. Плут дернулся. Где магний и как его добыть? Призак задумался и ответил. Этот металл не используется в чистом виде, для этого он очень хрупок. Зато в сплавах магний есть повсеместно. Из него изготавливаются корпуса ракет, обтекатели, детали насосов, топливные и кислородные баки, опорные узлы, стабилизаторы. Это облегчает взлетный вес вертолета. Не стой, приступай к работе. Мне много не надо. Куска обтекателя или оболочки кислородного бака будет вполне достаточно. Давайте скорее. У меня осталось мало солдат. Скоро они все погибнут, и тогда оставшиеся в живых темные последуют за нами, пока бандиты смогли уничтожить только двух монолитовцев. Плот и сарацин, не сговариваясь, рванулись из вертолета. Сталкер торопливо зашептал начинающему монстру. «Самое простое — это обтекатель. Мы его сейчас быстро раскладываем, а всякие баки и насосы долго искать. Тем более, что у нас есть очень эффективный инструмент». «Моя рука...» — Плот осклабился. «Она, Егорушка, она...» Работа не заняла много времени. Сарацин указал плуту какое место лобового обтекателя и вертолета стукнуть гипертрофированной конечностью и порекомендовал самый подходящий угол наклона для удара. «А ты не покалечишься?» — в последний момент засомневался он. «Нет». Коротко буркнул плут и нанес секущий горизонтальный удар. То ли от усталости металла, то ли от мощи рубящей клешни, обтекатель раскололся, несколько крупных и мелких фрагментов рассыпались под ногами людей. «Круто!» Обтекатель брызнул, как хрустальные вазы, упавшие на бетон, прокомментировал Сарацин. Подобрав парочку самых уверистых обломков, сталкеры вернулись к призраку, сидящему на грязном полу вертолета. «Вот и отлично!» — Фитинька обеими руками взял один кусок и принялся с противным скрипом грызть его, как плитку шоколада. Все завороженно смотрели на невиданную картину. «С вас, Фитинька Анатольевич, сейчас можно ваять мраморную скульптуру под названием «Золотой демон перекусывает металлом в час трудных раздумий», — состил Сарацин. Призрек Петрова перестал жевать и чавкать, посмотрел на снайпера, потом на Саная, перевел взгляд на плута и устало спросил. «А почему вы все не готовитесь к предстоящей операции? Я, между прочим, бросил в бой последние резервы. Предводитель бандитов по кличке «Рыхлый» уже потерял в бою одну ненужную ему конечность. А вы тратите драгоценное время на пустые разговоры». «Команду, Витя! Мы в полном твоем распоряжении!» Санай нахмурился и грубовато добавил. «Не зря же мы сюда ночью пришли!» Призак оценивающе посмотрел на из дома. Напряженный плут стоял и не знал, куда девать свою уздрагивающую клешню. «Положите все ингредиенты рядом со мной», — скомандовал призрак. «Черную каплю, золотую рыбку и бутылку водки. Будьте осторожны и не прикасайтесь к артефактам голыми руками. Это крайне опасно». Плут с готовностью снял с себя контейнер с артефактами, открыл его и отступил на шаг. «А где водка?» — призрак вопросительно посмотрел снизу вверх. «Я спрашиваю, куда она делась?» Плут прикусил губы и хмуро ответил. «Я когда снорку врубил, разбил случайно. Теперь ничего не получится, да?» Резак тихо засмеялся. «Эх ты! Водка была нужна тебе в качестве наркоза, как ты не понимаешь. Теперь тебя ждет тяжелая пытка. Ты согласен продолжать?» Клуд уверенно кивнул, и в его черных глазах усколыхнулось бешенство. «Не томи! Начинай!» «Ну что же, сейчас и приступим. Примотайте ему аномальную конечность вот к этой балке, самого бедолагу, за пояс. Ноги и вторую руку не забудьте». Я бы посоветовал еще и за шею веревочкой прихватить. Не задушите только. Излом это не удавишь, а вот когда он простым человеком станет, запросто. Только быстро, а то у нашей команды один пулеметчик остался. Сильно привязывать, — деловито осведомился Санай, — чтобы не вырвался, но и циркуляция крови в конечностях не прекратилась. Это важно. Через минуту все было готово. Теперь привяжите тряпицу или полотенцем каким-нибудь золотую рыбку к области сердца. Плосстрепенулся. А это зачем? Я объясню. Данный артефакт будет отдавать свою живительную силу твоему организму взамен вытекающей мерзости и излома. Данная субстанция будет втягиваться обратно в черную каплю, которая явилась средством твоего преображения. Она же тебя и вылечит. Долго пояснять, но если кратенько, то золотая рыбка поменяет полярность черной капли и ты начнешь работать в обратную сторону. Раньше нейротоксин, содержащийся в ней, сосывался в твою кровь а теперь будет поглощаться этим интереснейшим артефактом. Готово, открылся сарацин, золотая рыбка на месте. Я ее раньше голыми руками брал, и ничего. Резак Петров, не сходя с места, вновь скомандовал. А теперь вы, товарищ сарацин, отойдите в сторону кабины и держите его на прицеле своей винтовки. Я думаю, что он сейчас немножечко побесится. Если вырвется, убьет нас всех за долю секунды. А вы, товарищ Санай, бережно возьмите контейнер с черной каплей и прислоните открытой частью к его клешне. Как только начнется процесс, сразу же отпрыгивайте и идите к товарищу Сарацину. А как я узнаю, что дело пошло? Я уверяю, вы сразу все поймете. Этого никто никогда не делал, но мне представляется, что зрелище будет незабываемым и поучительным. Только прошу вас крайне аккуратно обращаться с черной каплей. Не хватало нам еще одного из дома после этого воспитывать. Провотал себя поднос призрак. но начали!» Рослый дитинный на сонай аккуратно и, и как-то даже деликатно приподнял контейнер с черной каплей и практически на цыпочках приблизился к связанному плуту. От нахлынувшего страха тот сильно зажмурился и оттянул голову в сторону. Он не хотел смотреть на то, что сейчас произойдет. Плут хорошо помнил, что бывает, когда притягиваешься к черной капле, страшился и одновременно желал этого. Санай решительно прислонил контейнер с артефактом к страшной клешне излома. Подержал пару секунд и вопросительно посмотрел на призрака. Тот замахал руками и закричал «Отбегай, дурак!». Санай рефлекторно выпустил контейнер из рук и отпрыгнул к противоположному борту вертолета. Он не забыл бросить взгляд в ближайший иллюминатор. На улице у зорька в самом разгаре еще немного и будет совсем светло. А плут тем временем не подавал признаков беспокойства или боли. Призрак Петров скачил, метнулся к нему и положил ладони на голову сталкера. Не зря же он столько металла съел. Руки призрака и его воли запустили аномальный процесс. Пол дернулся и широко раскрыл глаза. Напарникам показалось, что пациент сейчас просто умрет, как минимум его глазные яблоки выскочат из орбит. Призрак удовлетворенно кивнул, вернулся к центру салона вертолета. Пол стенал, метался, сжимал зубы и терпел. Пока. Контейнер с грохотом упал на пол и, курыкаясь, откатился. Черная капля, похожая на большую болотную пиявку, присосалась к уродливой конечности плута. Лоснящиеся тело артефакта пошло волнами и мелко затряслось, увеличиваясь в размерах. Настал момент, когда плот уже не смог терпеть боль, огнем сжигающую его. Он завыл. Сначала тихо и протяжно, затем все громче и совсем скоро сорвался норев. Он рвался, рычал, метался из стороны в сторону и вдруг насадно закричал. «Отъезжите меня, сволочь! Я вас разорву на части! Растерзаю!» Приозабоченно посмотрел на Саная и Сарацина. «Дело затягивается, а бандитов у меня не осталось. Очень жаль, но монолитовцев все еще двое. Один ранен, но оба идут к нам. Их ненависть непередаваема, а плод все еще страдает. Я не смогу их остановить. Давайте наружу, я вас позову, когда все закончится. Быстро организовывайте оборону». «Темные будут здесь через три минуты, а нам необходимо как минимум пять. увидеть их в сторону». Черная капля пульсировала такт золотой рыбкой на груди плута. Даже сталкерам с их обычным человеческим зрением было видно, как некие сгустки темной субстанции перетекали в ненасытную пиявку. Плут уже не угрожал и не вопил, он бился в конвульсиях. Изо рта, распытого в немом крики, на трясущийся подбородок стекала пена розовая от крови. Напарники покинули борт вертолета и осмотрелись. «Что думаешь?» — деловито спросил Санай. «А что тут думать?» — быстротил Сарацин. «Вон там хорошая позиция для снайпера. Видишь, автокран стоит. Он как бы на бугорке, и дистанция эффективная. Я под него заберусь. Ну, а тебе, пулеметчику, лучше за броню залечь. Может быть, с первого выстрела БМП не возьмет». Санай придирчиво разглядывал целехонькую боевую машину пехоты, стоящую в 30 метрах от вертолета. «Хапы?» «Двинули. Времени нет». «Начинаешь первый». — А я за грохотом твоего пулемета замаскируюсь, — заявил снайпер. — Что бы ни случилось, стреляй у левого, а я попробую правому в глаз засадить. — Чтобы шкурку, что ли, не попортить. — Ага. Напарники ударили по рукам, побежали к своим позициям и расположились там. Сарацин лег на землю, совсем чуточку прополз под автокран. Сзади его прикрывали нагромождение старых легковых автомобилей и колес. Он прицел посмотрел на позицию Саная. Последнюю минуту до появления врага тут использовал на славу, на броню не полез, выбрал позицию сразу за БМП. Кузов огромного самосвала отлично подходил для организации огневой точки. В нем зияла приличная дыра, которая могла сослужить неплохую службу в качестве амбразуры. Лучше и не придумаешь. Друзья замерли. Настораживало их одно. Противник мог появиться не только с той стороны, откуда пришли сами сталкеры, но и с флангов. Сарацин решил для себя, что слева монолитовцы не смогут напасть. У них попросту не хватит времени на такой длинный и быстрый рывок. А вот справа... Если супостаты предпинут обходной маневр, то первоначальный план сталкеров может рассыпаться в прах. Сарацин лежал под машиной и продумывал варианты. Он вертел головой то вправо, то влево и даже назад за спину. Бой штука серьезный, тут лениться нельзя, глазами зыркой подмечая детали. Если, конечно, не хочешь закончить свою жизнь прямо здесь, как говорится, не нюхавши, нахлебаться. Три минуты, обещанные призраком Петровым, истекли, но противник так и не появился. на всей стоянкой клубился туман. После боя столкновения между монолитовцами и бандитами на мертвое царство машин обрушилась гробовая тишина. Зона отличается от всего остального мира тем, что здесь нет посторонних звуков, ни щебета птиц, ни случайного стрекотания насекомых. Серый, унылый мир, измаранный коричневыми и черными пятнами. Только где-то далеко человек, видимо, смертельно раненый, постонал немного и успокоился. Рассоху вновь, обволокло безмолвие. Сарацин уже начал серьезно раздумывать, не включить ли свой сканер, да не прощупать ли округу на предмет движений и так далее, но никаких действий пока не предпринимал, хотя информации о противнике явно не хватало. Саная заботили те же проблемы. Позицию он вроде бы занял изумительную, но это при условии, что орак пойдет по переулку в полный рост, как на праздничной демонстрации. Но не такие же они идиоты. Умудрились ведь пару-тройку десятков бандитов до этого упокоить. Причем быстро. Даже у бандосов иногда встречаются толковые вояки. Не хотели же они вот так вот запросто погибнуть. Их могли уничтожить только профессионалы, потерявшие при этом пару своих людей. Да и кто их разберет, монолитовцев этих? Мало ли какими возможностями они располагают опасаться над любого подвоха с их стороны. Противник не шел. Не было его, хоть ты тресни. Сколько хочешь, жди, а он может и не появиться. А дальше, прошептал Сарацин и обернулся, как будто почувствовал что-то. Вроде бы все нормально до этого было, но на душе неспокойно, да и все тут. Да что там твою мать? Он повернулся влево, увидел и тут же вздрогнул. Маленькое, четвероногое существо с хвостиком и усиками припадало к земле и охотилось на старый, искусанный солдатский сапог. Котенок как котенок, если бы не одно «но». Размер великоват, а мордочка подозрительно смахивает на человеческое лицо. Существо дернуло задом, предвкушение прыжка и бросилась на сапог. Тварь поймала несчастную абу костыми когтями, вонзила в нее плыки, слишком уж мощные для такой крохи, и довольно заурчала. Сарацин перекрестился. Мамоньки мои зональные, это же химера. Вот только ее нам сейчас и не хватало. Любой, даже самый тупорлый сталкер знал, что химеру так просто не убить. Ученые утверждают, что этот мутант имеет совершенно отличное от других видов строение организма. Многие системы, к примеру, кровеносные, нервные, пищеварительные, дублируются на фоне ускоренного метаболизма, сверхклоростных реакций и регенерации Но этот котенок еще мал и на вид не такой уж и грозный. Даже кирзовый сапог он как смешно грызет. «Есть шанс припечатать его к земле». Сарацин потянулся за ГШ-18, при этом даже перелился на спину, потом прицелился. Ушки торчком, напряженные глазки смотрят прямо на Сарацина. Маленький мост весь подобрался, приготовился к смертельной атаке. Сарацин подумал. «Вот же не повезло. Наверняка где-то рядом бродит мамаша этого полосатого уродца. И тут же другая мысль просто обожгла его». Если я открою огонь, то рассекречу позицию, и тогда противник сделает из меня свежий фарш. Детеныш Химеры не шевелился. Он внимательно следил за жестами сталкера. «Убивать или не убивать? Вот в чем вопрос!» — прошептал себя поднос Сарацин. «Не убивать!» — раздался очень близкий голос. Сарацин скинулся от неожиданности и головой чувствительно ударился от днища автокрана. Искры посыпались из глаз. Хорошо, что шлем смягчил удар, а то сталкер раскрыл бы себе затылок. В опыхах он в который раз повернулся в поисках говорившего с облегчением увидел призрака Петрова. Этот золотой человечек шел в детенушу Химеры и неотктивно смотрел на него. «Товарищ Сараций на изменилась медленно произнес он. «Берите с товарищем Санаем товарища Плута и срочно несите его ко мне. Боюсь, что сам он не сможет какое-то время самостоятельно передвигаться. Прошу вас проделать все это как можно скорее». «А противник? Темные ушли. Вместо них хозяева прислали химер. С ними придется повозиться. Я ощущаю, по меньшей мере, двух взрослых особей, не считай этого малыша. Его мать уже рядом, но котенок еще не подал сигнал тревоги, поэтому самка спокойна. Но думаю, что это ненадолго. Бегите!» Сарацин выплыл на противоположные от химеры в сторону автокрана, подхватил измазанный грязью винторез и рванул по захламленному участку в сторону позиции напарника. «Вставай, санавишка!» — выкрикнул он на бегу, направляясь к вертолету. Петров приказал немедленно плута эвакуировать, он, похоже, в отключке. Пулеметчик только и сделал, что сплюнул и чертыхнулся, а потом устремился за напарником. Только утра по вертолету он спросил. «Монолитовцы где?» «Ушли. Химеры рядом. Давай быстрее». Внутри вертолета картина открылась не самая лицеприятная. Плут провис на веревках, как и Иисуса, спятый на кресте, явно пребывал в бессознательном состоянии. Ноги исключены как у паралитика, голова опущена. Плащ изодран, на груди заляпан всякой мерзостью. Видимо, несчастного плута вырвало. Удивительно, что золотая рыбка находилась на месте, а рвотных масс на ней не было. Она испускала приятный неоновый свет и уже не пульсировала, а вот черная капля отвалилась от руки плута. Гипертрофированная конечность излома исчезла. На ее месте оказалась розовая, даже немного белесая, нормальная рука здорового человека. Черная капля, как пиявка, обожавшаяся кровью, бесформенной, лоснящейся темной массой развалилась на полу салона вертолета. Приближаться к ней у друзей не было никакого желания. Как раки сбрасывают с себя хитин, так и кришня бредная и мерзкая, валялась в стороне, обрамленной тягучими сгустками. Напарники, косясь на омерзительную конечность, разрезли веревки сразу в нескольких местах и плут порухнул на руки Саная. Золотую рыбку решили не снимать с груди бывшего монстра. А вдруг сейчас только она поддерживает искру жизни в зраненной душе Плута? Еще неизвестно, что будет, если ее снять с грудной клетки этого тяжело дышащего бедняги. — Придержи, от — тяжело заворчал Санай. Сарасин схватил Плута за плечи. Парни вместе отвали кандидатов покойники в сторонку от ужасного черного бурдюка. — Братцы, дайте пить, а то умру. Голос Плута прозвучал на грани восприятия, совсем тихо и тоскливо. — Что? — спросил Санай. Он пить хочет, дай ему, я на тебя всю воду истратил. «Вопросов нет», — ответился Санай, — «только у меня фляжка пуста. Несколько капель осталось, не больше». «Давай быстрее», — взволнованно зажептал Сарацин. Петров нервничает, говорит, что по округе трехимеры болтаются. Одну я видел своими глазами, только она совсем еще маленькая. На нашу домашнюю мусю-пусю смахивает, тоже рыжая и полосатая. Вот бы такого котеночка приручить. «Это муся тебе быстро голову откусит или еще что почище?» «А что может быть важнее головы?» Санай вливал в перекошенный рот плута последние капли из своей фляжки. «Не знаю. Есть на твоем теле конечности, при отсутствии которых и голова-то уже не нужна будет. У меня точно кое-что найдется». «Тьфу ты, мамоньку, твою зонушку!» — разозлился сарацин. «Опять ты про свое. Хватай Егора. Потащили, пока нас мелкую капусту не порубили». Из вертолета вывалились живописной группой, поддерживая под руки плута. Санай справа, сарацин слева». Сам Плут держался руками за плечи друзей и едва переставлял ноги. Его голова болталась из стороны в сторону, было видно, что он хочет ее поднять, выпрямиться, но не может. То ли истощен до предела, то ли все еще прийти в себя не получается. АКМ Плута с Сарацин не оставил вертушки, повесил на плечо, но автомат мешал. Да и сам Плут был только дополнительной обузой. Получалось так, что открыть огонь по врагу сейчас мог бы только Санай. А Сарацину для этого пришлось бы бросить Плута. Так втроем, будто бы загулявший пьяницы, сталкеры поплились в сторону призрака Петрова, пошатываясь и спотыкаясь. — Пацаны, — шептал Плут, — я слеп оглох и ослаб, коленки подгибаются. Санай, тревожно усматриваясь, серые контуры брошенной техники ответил. — Это ты просто все свои аномальные возможности потерял, вот и думаешь, что стал немощным старпером, а сам всего-навсего оказался простым человеком. — Держись, плутишка, — подборил Сарацин изможденного сталкера. — Доктор Петров тебя вылечил, а мы с Санайем Козаправский и медбратьев тебя выходим. — Ага, — Санай хохотнул, — у нас есть микстуры и закуска к ней, дай только до бара добраться. — Медбратьев бывает только в дурдоме, — прожептал Плут. — Ну вот, слава Зоне, — прокомментировал Сарацин, — шутишь, значит, выживешь. До бара всего-то пара-тройка километров, дотянем. Еще к завтраку успеем. Народ как раз опохмеляться только-только начнет. Возле автокрана ни химеры, ни призрака Петрова не оказалось. Сарацин недоуменно повертел головой туда-сюда. Сталкеры остановились, кругом царила тишина. Сарацин заметил, как напрягся Санай. Мельком глянул в глаза другу, пулеметчик отпустил с собой плута на его попеченье и изготовился к стрельбе. Он плавно двигал стол печенега по широкой горизонтальной дуге. Ничего не происходило. Рассвет разгорелся уже на все небо. Солнышко вот-вот появится. Но если и выглядит, то ненадолго. На западе привычно собирались серые тучи. Видимо, день выдастся дождливым. Циклон смещался, но еще властвовал над обширным регионом. Надеяться на улучшение погоды не приходилось. Санай сместился в сторону, держа под прицелом пулемета опасные направления. Он замер. Аккуратно вступил вправо, перенес вес тела на ногу, сопроводил движение оружием. Заглянул за бензозаправщик, ворвший в землю, вновь застыл. Тишину ничто не нарушало. Санай перебежкой пересек открытое пространство проулка, обогнул живописную группу самосвалов и осторожно выглянул на параллельную улочку. Туман еще не рассеялся, но видимость улучшилась. В таких случаях спецы, говорят, есть хороший прозрак. В этих условиях Санай засек еле уловимое движение в 150 метрах перед собой. Он отступил на шаг обратно за ближайшую машину и поразмышлял. Разделяться и уходить в глубокую разведку не имело смысла. Дробить группы и бросать своих в Санай не собирался. Еще раз глянул направлении подозрительного движения, ничего не обнаружил и принял решение возвращаться к друзьям. Призрака не было. «Ничего. Найдется», — уверенно пожептал Санай. «Витенька умный спрятался. Значит, знает зачем».